Глава 15. Петербург. Царское село. Один из дежурных адъютантов его императорского величества, приставив свой кей к начищенному до зеркального блеска сапогу, не шевелился и лишь глазами следил за своим монаршим партнером, нерешительно с остановками шагающего вокруг бильярдного стола. Время от времени Николай останавливался, и, далеко отставив руку с леющей папиросой, пригибался к столу, зрительно простреливая линию удара. «Чисто петух», — подумал так, вспомнив далекие картинки детства в имении адъютант, и сам перепугался греховности своих мыслей. «Надо же, государя с кочетом сопоставил». Однако сравнение, распредя в голову, уже не желало эту бедовую голову покидать. И чем больше подполковник Шереметьев глядел на Игротскую походку Николая II, тем больше находил в ней сходство с петушиной. На зелёной полянке стола, освещённого качающимися от лёгкого сквозняка сильными лампами, раскатились чуть желтоватые шары слоновой кости. Игрок в полковничьем мундире сделал ещё несколько лёгких шагов вокруг стола. Нашёл наконец нужную точку и по-детски радостно сказав: "Ага!", стал целиться киём в намеченный шар. Подполковник Дмитрий Шереметьев перекатил глаза на августейшую супругу государя, замершую у окна с книжкой в руках, и, убедившись, что никто на него не глядит, выразительно поднял взгляд к низкому потолку бильярдного зала Александровского дворца в Царском селе, словно умоляя «Ну решайся же ты, наконец! Верняк ведь! Дурак только не увидит! Кукарек не бей!» По практически единодушному мнению придворных, Николай II был умным человеком, но видели и другое. Его воспитание и жизнь семьи, в которой он вырос, были наименее подходящими для формирования будущего монарха. Нет, его воспитание и образование не грешили недостатками. Самым большим пробелом в воспитании наследника престола было то, что он был практически изолирован от своих сверстников. Это не дало молодому царю возможности утвердиться в кругу равных. Юный царевич был так же лишён возможности сформировать свои собственные независимые суждения и совершить свои собственные ошибки, которые он затем смог бы исправить. Когда его отец Александр III неожиданно умер в возрасте 49 лет, наследник престола был плохо подготовлен к выполнению своих будущих царских задач. К государственной и законодательной работе его начали привлекать поздно, я бы как Кроме того, родня и придворное окружение очень быстро просчитали, что молодой царь и на треть не обладает силой воли и решительностью своего отца. За некоторыми исключениями Николай был не способен аргументированно доказать что-либо своим министрам или на равных обсуждать с вельможами предлагаемый политический курс. Николай не любил, а часто и не отваживался возражать не только министрам, но и старым слугам. Он всегда старался избегать всего неприятного, но Как полагал сейчас Дмитрий Шереметьев, он просто стеснялся бить верный шар, закончить партию и огорчить проигрышем своего адъютанта. Однако нынче адъютант ошибался. Николай думал сейчас не об игре. Все его мысли крутились сейчас вокруг утреннего военного совещания. Царь вспоминал доклады военного министра, генералов, великих князей, уверенные тоны их выступлений, сдержанную, но вместе с тем решительную жестикуляцию. Даже позвякивание звёзд орденов на парадных мундирах при известном воображении можно было сравнить с далённым набатом. Они все были за продолжение военных действий, все, кроме него. Потеряв флот, положив десятки тысяч солдат, они говорили на совещании с интонацией победителей. Николай Снова остановился, крутя в пальцах кий. Бросил быстрый взгляд на подполковника Шереметьева, застывшего поодаль от стола со своим кием, словно с ружьём на карауле. Спроси его сейчас за войну он или мир, ведь наверняка выкатит грудь килесом, заявит о своей вере в непобедимость русского оружия. Впрочем, откуда ему знать верное решение? Паркетный шаркон трудолюбиво зарабатывающеи чины и награды подле него. Господин Шереметьев, я смотрю на вашего Станислава, И к стану своему не могу припомнить повод для его награждения. Извольте припомнить, ваше величество. С ноткой обиды и даже прикрывший звезду ордена на мгновение рукой, словно защищая от посягательств, забормотал Шереметьев. Был отмечен вами, государь, за отличную ревность на военном поприще, равно как и при успеянии в христианских добродетелях, и был включён в список представляемых к награде её величеством по случаю именины Александры Фёдоровны. «Да-да, что-то такое припоминается», — покивал Николай с конфузливой улыбкой и снова повернулся к бильярду. И чего было конфузиться? Не подвиг ратный чай забыл. Покосившись на партнера, ревниво определяя, заметил Шаркун его конфуз или нет, Николай нарочито озаботился кожаной наклейкой на ударном конце кия. Внимательно осмотрев ее, он счел наклейку все же подходящей, снова прицелился и, наконец, нанес не сильный удар. Видок сорвался с места, ударил, и Луза затрепетала, принимая шар победитель. Дежурный офицер Шереметьев, скрывая вздох, легко щёлкнул каблуками и констатировал: "Партия ваша, величество. Ваш выигрыш, как всегда". Николай II не радостно засмеялся, погрозил дежурному офицеру пальцем: "Не надо льстить, господин Шереметьев. Вы одерживаете победы чаще. Просто нынче, вероятно, мой день". Дежурный по охране царского села снова щелкнул каблуками, склонил голову. «Дозвольте вернуться к исполнению своих обязанностей, Ваше Величество!» «Конечно, Дмитрий, идите, но трошер гадьян дропо!» «Наш дорогой страж покоя!» Резкий голос царицы нивелировала ее холодная улыбка. «А нам с Его Величеством пора идти спать. У нас сегодня был весьма напряженный день». «Да-да, Алекс, но мне еще к тому же надо непременно отразить нынешний день в дневнике». Помахав на прощание рукой дежурному подполковнику, Николай II предложил супруге руку и вышел вместе с ней из бильярдной. В спальне он раскрыл знакомую всему двору тетрадку, заботливо осмотрел кончик вечного пера и склонился над дневником. Алекс, зная, что над записями супруг долго не засидится, терпеливо ждала его с нераскрытой книжкой в руках. Предстояло выполнить ещё одну традиционную супружескую обязанность. сходить в детскую половину во втором этаже дворца, вместе поцеловать детей на ночь. 24 мая 1905 года, вторник. От 11 часов до часу с половиной у меня происходило военное совещание. Завтракали Элла, дядя Владимир и дядя Алексей. Принял доклад Ламсдорфа. Покатался верхом. Пили чай, как и во все эти дни на балконе. Погода стояла чудная. В 8 часов приехала из Гатчины мама. Обедали и провели вечер вместе. Играл с Дмитрием Шереметьевым дежурным на бильярде. Николай закрыл дневники и заботливо убрал его в бюро, где уже лежали стопки таких же тетрадей. И уже через полчаса свет в спальне императора погас. Остался горящим один ночник в изголовье кровати. Его величество быстро заснул. Он умел засыпать быстро, беззаботным сном беззаботного человека. Адьютан же, всунув носки сапог в громадные войлочные шлепки, осторожно прошаркал мимо царского ложа с балдахином к окнам, приоткрытым по случаю чудесной погоды, и плотно закрыл их. Он опасался незлоумышленников от того, что под утро может подняться ветер. Стукнет рамами, а веет сырой прохладой раскрывшегося во сне монарха, а то и вовсе разбудит. Непорядок-с». На обратном пути к дверям Шереметьев свернул чуть в сторону, прикрыл полуоткрытую крышку бюро с царскими дневниками и бесшумно вышел, стряхнув с сапог шлепки. Десятки тетрадей, исписанных четким разборчивым почерком, очевидно, чтобы потомки когда-нибудь разобрали каждое слово великого императора Великой России. В записи нынешнего дня помянуты «Дядья», «Приезд Мама», катание верхом, чудесная погода и даже на парник в нынешней игре на бильярде Шереметьев. В перечне дневных свершений есть и государственные дела: некое утреннее военное совещание, доклад министра иностранных дел. Откроете дневники посторонний, с трепетом, с ощущением скорого прикосновения к царской тайне, очень быстро закрыл бы их с разочарованием. То ли царь писал, то ли дворник царский. Но ну, совещание какое-то военное. Ну, доклад графа Ламсдорфа и что? Таких совещаний и докладов при дворе императора великой державы масса. И только интересующийся историей, знающий историю отчизны человек, способен увидеть за скупыми строчками царской дневниковой записи за 24 марта 1905 года события поистине эпохальные. Именно в этот день в Большом зале Царского сельского дворца состоялось особое совещание с важной для страны повесткой дня. Быть или не быть на Дальнем Востоке долгожданному миру. 24 мая 1905 года Николай II собрал военное совещание. Местом его проведения была избрана Кавалерская или Серебряная столовая. К 11 часам на огромной парадной лестнице начали собираться участники. Главкомандующий Петербургского военного округа и войсками гвардии великий князь Владимир Александрович, генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, Военный министр генерал Сахаров, наместник на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Алексеев, управляющий морским министерством адмирал Вилан, министр императорского двора Фредрикс, председатель Дальневосточной комиссии по закупкам военного снаряжения генерал-лейтенант Троп, член Государственного совета генерал-лейтенант Дубасов. С некоторой робостью по широким мраморным ступеням поднимались командующий войсками Приамурского военного округа Градеков генерал от инфантерии и государственный контролер Лапко, генерал-адъютант Гриппенберг, ранее командовавший 2-й Маньчжурской армией. За несколько минут до боя часов адъютанты торжественно открыли двойные двери кавалерской столовой и военные чины по старшинству проследовали туда. В ожидании Николая II генералы, напрягая шеи в тугих воротниках мундиров, разглядывали живописный плафон, многоярусную израстцовую печь работы Растрелли, негромко переговаривались. Был на том совещании и еще один присутствующий, незримый, но с правом решающего голоса. Над огромным овальным столом, с которого по случаю делового совещания были убраны знаменитые орденские сервизы, рейл призрак недавнего Цусимского морского поражения России, бой военных кораблей 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр с японским флотом. Главной целью русского флота, командовали которым адмиралы Рожественский и Небогатов, был прорыв во Владивосток. Командующий японским флотом адмирал Того имел задачу полного разгрома российского флота. Огромная концентрация сил японского флота, его лучшая оснащённость и манёвренность привели к неизбежному. Не будем забывать и соотношение сил. 30 русских боевых кораблей против 120 японских. А перед этим оставшиеся в Кильватере из кадры Рождественского 33.000 км тяжелейшего перехода от Кронштадта до Цусимы, вступления в бой с ходу. Несмотря на мужество и героизм российских офицеров и матросов, потери для России были катастрофическими. Японцами было потоплено 19 кораблей. Из 14.000 человек личного состава эскадры в том бою погибло более 5.000. Лишь два крейсера и два миноносца дошли до Владивостока. Три крейсера сумели прорваться в нейтральные порты и там были интернированы. Вместе с первым ударом часов адъютанта у распахнутых дверей вытянулись в струнку, и в столовую торопливо вошёл хмурый император. Заняв своё место у середины стола спиной к стене, он улыбнулся в угла мертайки внул собравшимся, дожидаясь, пока те торопливо рассаживались. Николай разложил перед собой бумаги, поднесённые адъютантомъ в папке красного сафьяна. Стенографисты заняли свои места у отдельного стола возле входа в кавалерскую столовую. Ну уж, господа, кто начнёт? Негромко задал риторический вопрос Николай, доставая из малахитовой шкатулки первую папиросу. Можете курить, господа. Из-под лобья, оглядывая присутствующих, разместившихся кромѣ великих князей напротивъ Император ожидал увидеть на их лицах некую скорбь и виноватость. Но настроение на особом совещании против его ожиданий не было пораженческим. Военный министр Сахаров ровным голосом зачитал доклад о мерах, принятых для усиления армии, и сообщил ряд важных цифр. В общем, при сравнении наших сил с японскими, можно сказать, что пехоты в трёх манжурских армьях у нас около 320.000, в 433 батальонах. Через неделю на Дальний Восток начнет прибывать 53-я пехотная дивизия, что даст еще около 14 тысяч солдат. К июлю, уже через месяц, у нас может быть сосредоточено до 500 тысяч штыков. У японцев, теперь под оставленным штабом главнокомандующего сведением, против наших армий сосредоточено 288 батальонов, всего около 300 тысяч штыков. Отметил Сахаров и трехкратное преимущество русской армии в кавалерии. Что же касаемо артиллерии, мы уступаем им теперь лишь в количестве пулеметов, которые посылаются по мере изготовления, равно как и артиллерийские запасы. Что касается Владивостока и Приморской области, то главнокомандующий усилил там войска до 60 батальонов, из которых 40 составляют гарнизон Владивостока. Мелкие части он в своих соображениях в расчет не принимает. Из общего числа 385 тысяч японцев, о которых, несомненно, еще скажет главнокомандующий, Надо считать, что около 300 тысяч расположены против трех наших маньчжурских армий, а, следовательно, против Владивостока японцы могут отрядить лишь корейскую армию в составе 80 тысяч. Николай II беспрестанно курил, не отрывая глаз от лежащих перед ним нескольких бумаг, и стороживший каждое движение государя-адъютант еле успевал менять тяжелые хрустальные пепельницы. Рукой, свободной от очередной папиросы, Николай то и дело менял лежащие перед ним бумаги местами. словно пытался сложить какой-то сложный пасьянс. Поглядывая на государя Сахарова, так и не мог определить, вникает ли государь в приводимые им цифры, слушает ли его вообще, понимает ли, что в общей численности русская армия в настоящее время по силам уже превышает японскую. В заключение своего доклада военный министр счёл нужным упомянуть о том, что военные успехи японцев соотносимы с их великолепно поставленной разведывательной деятельностью. Как накануне войны, так и в дни упорных боёв. Русская же разведка, увы, мало что сделала для того, чтобы армия воевала с открытыми глазами. Её по сути и не было. При этих словах Сахарова Николай резко вскинул голову и насупился, глядя поверх голов сияющих напротив генералов. Военная разведка, военная разведка. Позвольте, но ведь он самолично ставил на докладной записке по этому вопросу, поданной прежним военным министром Куропаткиным, свою резолюцию. Согласен Николай. И где же нынче эта записка? Где сама разведка столь живописно обоснованная генерал-адъютантом? Император не стал задавать на совещании никаких вопросов, лишь сделал в своих бумагах короткую пометку. Дослушав военного министра, Николай кивком поблагодарил его и неожиданно поднялся с места, сделав одновременно успокаивающий жест начальвшим подниматься вслед генералом и министром. Сидите, мол, господа. Генерал-лейтенант Дубасов в своём выступлении отметил: "Наше движение на восток есть движение стихийное к естественным границам. Мы не можем здесь отступать, и противник наш должен быть опрокинут и отброшен. Войну следует продолжать, так как мы в конце концов можем и должны возвратить обратно всё взятое противником". Мы зарвались в поспешном движении к Порт-Артуру и на Квантун, бросил реплику великий князь Владимир Александрович. «Мы должны остановиться, Ваше Величество!» Перебитый Дубасов густо побагровел и скомкал окончание своего доклада. «Прошу обратить внимание, Ваше Величество, что финансовое положение Японии безусловно хуже нашего. Она делает последние усилия. Наши же средства продолжения борьбы далеко не исчерпаны». «Я также не могу согласиться с тем, чтобы немедленно просить мира», — подал голос генерал Роуп. Попытка предложить мирные условия есть уже сознание бессилия. Ответ будет слишком тягостный. Заключение мира было бы великим счастьем для России, он необходим, но нельзя его просить. Надо показать врагам нашу готовность продолжать войну, и когда японцы увидят это, предлагаемые ими условия мирного завершения будут легче. Шагающий за спинами министров и генералов император хмурился всё больше. и великий князь Владимир Александрович немного сменил курс. «Не на посрамление, не на обиду или унижение могу я предлагать идти, а на попытку узнать, на каких условиях мы могли бы говорить о прекращении кровопролитной войны», — заметил он. «Если они окажутся неприемлемыми или позорными, мы будем продолжать драться». «Пока нам не нанесен решительный удар, надо бы назондировать почву в отношении условий мира», Пусть даже придется пойти на территориальные уступки. Подал голос великий князь Алексей Александрович. «У вас все, господа?» Николай II впервые поднял голову, бегло оглядел присутствующих. «Перед данным совещанием я получил последние телеграммы от Куропаткина», немедленно откликнулся наместник Алексеев. «Он свидетельствует, что моральный дух японцев пал. Они сдаются в плен десятками. Недавно же сдалась целая рота». Целых шесть месяцев японцы дают время нам укрепляться и усиливаться, без попытки атаковать нас, позволяют прижать их к реке Сунгари и нанести решительное поражение. Это же подтверждают донесения наших агентов из самой Японии. Случаи дезертирства и отказа служить в армии приобретают там массовый характер. А каково мнение генерала Линевича? Поинтересовался вернувшийся на свое место за очередной папиросой Николай. Понимая, что он не имеет права оставить недавно принятые им вооружённые силы Дальнего Востока, его мнение представляет для меня особую ценность. Я уполномочен донести мнение генерала адъютанта Николая Петровича Линевича до вашего величества, немедленно откликнулся наместник Алексеев. Он твёрдо убеждён, что теперь мы можем отбросить японцев за реку Ялу и очистить от них Квантунский полуостров. Генерал-адъютант полагает, что на это потребуется год времени и миллиард рублей. Вместе с тем Николай Петрович считает, что никакие наши успехи без флота невозможны. Год времени и миллиард рублей. Из какого же кармана мы извлечём такую уйму динжищ, а из какого готовый флот? Не удержался от изъявительности Николай и неожиданно спросил: А сколько солдат мы потеряем, если продолжим сию военную кампанию? Министры и генералы переглянулись, не сразу поняв, к кому именно обращается государь. «Ну же, господа!» – нетерпеливо прервал затянувшуюся паузу Николай. «Насколько я знаю, существует такая ужасная вещь, как расчет предполагаемых убытков в военных действиях». «Так какова же прогнозируемая величина наших потерь в случае продолжения войны до победного конца?» «Генерал-адъютанты Куропаткин и Линевич полагают, что эти потери составят не более 200 тысяч личного состава войск», – осторожно заметил наместник. «Двести тысяч чьих-то отцов, братьев и мужей!» Кивнул Николай и снова встал, резко отодвинув стул. Для него не было секретом утвердившееся прозвище «Кровавый» после январской чудовищной трагедии. Когда ему впервые осторожно донесли об этом, император едва не заплакал от обиды, сравнимой с детской. «Алекс, маман, но ведь меня... Нас даже не было в Петербурге!» «Ни в этот ужасный день, ни накануне. Вспомните, господа, я отбыл в царское село сразу после крайне неприятного инцидента с пушечным выстрелом на крещенском водосвятии. Я не отдавал, да и не мог отдать приказ о стрельбе в народ, шедший ко мне в зимний с хоругвями и моими портретами. Будь я там, я запретил бы стрельбу». Стареющая императрица с трудом поднялась с кресла, подошла к сыну, положила ему руки на плечи и прикоснулась с сухими губами к олбу сына. Сын мой, твой народ лишь повторяет то, что нашёптывают ему злые подстрекатели, твои враги. Но почему? Почему, маман, Николай Кровавый? Николая успокаивали как могли, но чувство глубокой обиды за несправедливое обвинение и кличку в особенности были столь сильны, что впоследствии монаршее семейство надолго отказалось от выходов в народ. подойдя к высокому окну напротив стола, за которым проходило совещание, Николай, заложив руки за спину, долго стоял спиной к собравшимся и, наконец, повернулся к ним. «Чего вы все ждете от меня, господа? Чтобы я санкционировал смерть двухсот тысяч моих подданных во имя победы, в которую вы не даете ни малейших оснований верить? Меня называют Николаем Кровавым за сто тридцать убитых и триста душ раненых во время народных волнений в Петербурге». «Как же, скажите на милость, меня назовут за заклание двухсот тысяч?» После тянущей паузы великий князь Владимир Александрович нарушил молчание. «Государь, народные волнения под водительством бунтовщиков до сих пор терзают многострадальную Россию. Неужто, Ваше Величество всерьез полагает, что, подарив России позорный мир, мы заслужим прощения бунтарей-подстрекателей?» «Скорее уж, наоборот». Вернув в Россию с Дальнего Востока полмиллиона солдат, у которых отняли заслуженную ими в окопах победу, мы только пополним этими солдатами число обиженных и недовольных. Николай прищурился, побледнел, но сдержался. Из его уст не вырвались слова, о которых он сам возможно позже пожалел бы. Английское воспитание одержало верх, и царь, вернувшись на своё место, но не сев, глухо объявил: Благодарю вас, господа, за высказанные мнения, надеюсь, честные. Я сообщу вам своё решение позже. Самым значительным из наставников будущего царя был Чарльз Хитт, учитель англичанин, который прежде преподавал в Александровском лицее. У Чарльза Хитта был девиз: "Аристократами рождаются, но джентльменами становятся". И главным образом под его руководством ещё в детстве и юности Николай развил в себе способность сохранять спокойствие и самоконтроль. которые были типичны скорее для английского лорда прежних времён, чем для представителя высшего класса России. Он продолжал неподвижно стоять над столом, и собравшимся на совещании ничего не оставалось сделать, как собрать свои бумаги и, откланившись, покинуть кавалерскую столовую. Оставшийся один Николай снова закурил, вяло разогнал дым рукой и сел на прежнее место, продолжая тосовать лежащие перед ним бумаги. Среди них была секретная телеграмма российского посла в Североамериканских Соединённых Штатах Артура Кассини, доставленная рано утром. В депеше посол утверждал, что ещё 18 апреля японский дипломат Такахира от имени правительства и императора Японии обратился к Теодору Рузвельту с просьбой о посредничестве США в переговорах о мире. Кассини также утверждал, что только позавчера был приглашён в Белый дом. где его осторожно прощупывали о возможной реакции России в ответ на мирную инициативу САШ? Будянова последует. Выходит, что прошло более месяца со времени обращения японцев. И вот только нынче министр императорского двора граф Фредрикс известил государя о неотложной просьбе американского посланника Мейера о высочайшей аудиенции. Николай не сомневался, Посланник доставит ему личное письмо президента Теодора Рузвельта с предложением о посредничестве в переговорах. Легко стукнув в двойные двери, на пороге большой залы возник дежурный адъютант. Дождавшись, когда император вопросительно поднимет на него глаза, офицер негромко доложил: "Её Величество Александра Фёдоровна изволит напомнить государю о завтраке. Кроме того, прибыл министр иностранных дел граф Ламсдорф с докладом". Передайте её величеству, что я буду через 2 минуты. Николай внутренне усмехнулся, перефразировав в голове знаменитую фразу его отца. Пока русский царь завтракает, Ламсдорф со своей политикой может и подождать. Будучи заядлым рыбаком, Александр III терпеть не мог, когда его отвлекали от этого захватывающего занятия. И когда у государя только что начался удачный клёв на карпином пруду в Гатчинской резиденции, Он сердито произнёс ставшую крылатой фразу: пока русский царю не рыбу, Европа может и подождать. Впрочем, не две, а минут 10. А вы вот что, голубчик? Догоните-ка мне военного министра, генерала лейтенанта Сахарова. Я полагаю, он не успел далеко уйти. А д'ютан Кубрем скатился с парадной лестницы и, увидев хвост отъезжающего к железнодорожной станции Картажи экипажей, сломя голову бросился напрямик через клумбы и кусты. Догнав карету военного министра, он коротко передал повеление государя, и как был без фуражки в перепачканных сапогах, вскочил на облучок, отобрал у отарапевшего кучера в казацкой форме вожжи, круто развернул лошарей и погнал их обратно к дворцу, вызвав у парадного крыльца небольшой переполох среди сбежавшихся прочих адъютантов и дворцовой челяди. Николай сидел на прежнем месте в кавалерской столовой. Благодарно кивнув расторопному адъютанту и взглядом попросив его выйти, Он стал на встречу Сахарову. Прошу простить некоторую мою рассеянность, господин генерал-лейтенант. Позабыл спросить у вас сразу. Николаю влёг запыхавшегося тучного старика к окну. Вы, Виктор Викторович, в своём докладе изволили упомянуть об отсутствии в нашей армии военной разведки. Между тем я ещё в довоенное время подписывал докладную записку вашего предшественника опозже и высочайшего указа о создании при главном штабе разведочного отделения. Помнится также, что накануне войны мне представлялся по случаю своего назначения и начальник новой секретной службы, ротмистр ротмистр ротмистр Лавров Ваше величество. Наконец отдышался генерал-лейтенант. Да-да, кажется, Лавров. Он что, жив? В Петербурге? В таком случае, Виктор Викторович, я попросил бы вас явиться ко мне вместе с этим ротмистром завтра, сразу же после утренней обедни. позже я принимаю американского посла с поручением от президента Рузвельта. Будет исполнено, ваше величество, обрадованно рявкнул генерал-лейтенант, ожидавший от экстренного царского вызова совсем иного. Но только так, господин министр, чтобы об этом знали только три человека: я, вы и сам ротмистр. За завтраком, на который он опоздал, как и предполагалось, почти на четверть часа, Николай был росеен и немногословен, и едва допив чай, встал из-за стола, комкая салфету и буркнув: "Извините, нынче некогда, дела, дела", и торопливо покинул столовую. К слову сказать, он и нынешний доклад графа слушал рассеянно, и ворвавшись в первую же паузу, неожиданно спросил: "А скажите, ко мне милейший Владимир Николаевич, Отчего это, по вашему американский президент, получив ещё более месяца назад просьбу Японии о посредничестве в наших с ней мирных переговорах, медлит с обращением к России до сей поры? Графа было трудно застать в расплох. Чуть заметно пожав плечами, он ответил: В качестве предварительного требования американской стороны Рузвельт поставил перед Японией условие: соблюдать в Китае принцип открытых дверей, ваше величество. и немедленно эвакуировать по окончании войны свои войска из Маньчжурии. Япония, по нашим сведениям, дала господину Рузвельту требуемые обязательства своей нотой от 24 апреля. «Это всего лишь неделя», – мгновенно подсчитал Николай. «А все остальное время?» А в остальное время американский президент консультировался с Великобританией и ждал от нее подтверждения англо-японских договоренностей, также увязываем их с окончанием войны», — невозмутимо закончил Ламсдорф. «В испрошении высочайшей аудиенции американский посланник уверяет о неотложности сего дела», — криво усмехнулся Николай. «Какая ж тут неотложность?» «Кассини уверяет, что и ему в Белом доме говорили о неотложном порыве души господина Рузвельта побыстрее уладить русско-японские дела». Ваше величество, мне доводилось слышать высказывание о том, что искусство дипломатии и состоит в умении мило улыбаться, ванзаев в спину кинжал. Да-да, граф очень похоже, кивнул Николай. Помнится, и наш лучший друг Франция заботилась миром России с японцами только в преддверии своего марокканского кризиса. Согласие российского правительства 5 апреля 1905 года французский представитель предложил японскому посланнику в Париже Матоно посредничество Франции в мирных переговорах. В то время Франция была озабочена надвигавшимся марокканским кризисом и возможной войной с Германией, тогда как у её русского союзника связаны руки японскими делами. М-м, да. А что слышно о настроениях в самой Японии, граф? Если не ошибаюсь, Кергер Павлов из нашего дипломатического ведомства проявлял до сих пор незаурядные способности разведчика. Имея постоянным местом дислокации Шанхай, не так ли? На нынешнем утреннем совещании кто-то из военных упоминал о панических настроениях в Токио. Я подозреваю, он черпал из вашего источника, граф. К сожалению, после поражения под Мукданом, действительный статский советник Павлов был вынужден срочно отозвать оставшихся в Токио агентов во избежании их ареста, Ваше Величество. Вздохнул Ламсдорф. Одно из самых масштабных сухопутных сражений в период Русско-японской войны. 24 марта 1905 года русская армия потерпела под Мукденом сокрушительное поражение. "От чего же?" удивился Николай. "Мукден и Токио. Как это связано?" Лямсдорф не мог упустить возможности укусить наместника Алексеева. Должен сообщить Ваше Величество, что многие из получаемых от своих агентов в Токио сведений Павлов переправлял сразу по нескольким адресам, в том числе и в ставку нашего командования в Мукдене. И по требованию наших генералов был обязан сообщать им имена действующих агентов, в нарушение всех правил разумной конспирации и бережения ценных сотрудников за честую рискующих жизнью. Оставляя Мукден, наша армия в спешке была вынуждена оставить там много штабных документов. в том числе и список действующих в Японии агентов. Какое непростительное легкомыслие, возмутился Николай. Однако в последней шифровке на моё имя Павлов сообщил, что несколько его агентов на свой страх и риск вернулись в Токио. Из числа тех, кого Кемергер всё же шифровал в донесениях не именами, а инициалами либо псевдонимами. Так что в ближайшее время ждём от них подробных сведений. Николай кивнул. Напомните мне об этих агентах и о самом Павлове после того, как всё закончится, граф. Такая преданность российским интересам должна быть непременно вознаграждена. Слушаюсь ваше величество, поклонился Ламсдорф. Мейер, только что назначенный посол Соединённых Штатов в Петербурге, прибыл на назначенную ему высочайшую аудиенцию на следующий день, 25 мая, за полчаса до назначенного времени. Посла проводили в одну из антекамер на втором этаже Екатерининского дворца, поразившего американца немецкого происхождения своей роскошью. Высокие гости перед аудиенцией обычно попадали в одну из антекамер. Итальянский антекамера, приёмная прихожая. Оставшись в одиночестве, американец долго и с любопытством разглядывал роспись на огромном потолочном плафоне, прикидывал количество золота, пошедшего на деревянную резьбу и порталы. Любовался полом крупные паркети, на которого были изготовлены из ценных пород дерева. Освещение антикамеры было двухсторонним, и посол в скуке ради подошел к одному из окон, чтобы полюбоваться великолепным садом. В саду, неподалеку от парадного подъезда, прогуливались два офицера, один из которых был в полковничьем мундире. Принадлежности к какому-либо роду войск второго посол, не будучи знаком, не распознал, и некоторое время с ленивым любопытством наблюдал за неспешной прогулкой офицеров, Пока с удивлением не узнал в полковнике самого царя, укрывшись за шторой, Мейер продолжил свои наблюдения, пока вошедшие в приёмную слуги не внесли сюда курительные и кофейные принадлежности. Жестом подозвав одного из слуг, посол указал глазами на полковника и спросил: "Не царь ли это?" Слуга с достоинством наклонил голову. "Да, это его величество Николай II". "А кто это с ним?" Немедленно поинтересовался посол отличившейся, как и всякие американцы, некоей беспардонностью. Присмотревшись к царскому спутнику, слуга пожал плечами. Не могу знать вашего высокопревосходительства. Какой-то рот, мистер, не из придворных. Царь принял письмо президента Соединённых Штатов и с непроницаемым лицом выслушал всё, что на словах передал ему посол. Собственно говоря, Мэйер лишь повторил содержание президентской депеши, в которой Рузвельт во имя человеколюбия призывал его сесть за долгожданный стол переговоров с Японией. Одновременно президент пугал русского царя непредсказуемыми по своим масштабам последствиями продолжения военных действий, напоминал об отсутствии ныне у России боевого флота и предрекал возможное отторжение японцами не только Сахалина, но и всего Тихоокеанского побережья. Николай с трудом, но всё же согласился на мирную инициативу Рузвельта. В эти же дни в Вашингтоне американский президент лично убеждал российского дипломата Касине, что война для России безнадёжно проиграна. 30 мая Россия в специальной ноте согласилась на встречу российских представителей с японскими уполномоченными. Последовала короткая дискуссия о выборе места встречи. Ламсдорф пытался настоять на Гааге. Но вынужден был согласиться на Америку, выторговав лишь неизнемогающий от жары в назначенный для конференции август Нью-Йорка и Вашингтон, а какой-нибудь тихий и спокойный курортный город. После этого в Петербурге началась подготовка к мирной конференции. Буквально на первой из высочайших консультаций министр внутренних дел Ламсдорф предложил в качестве главного уполномоченного на переговорах бывшего министра финансов знаменитого Витта. Однако Николай лишь молча поглядел на него. и Ламсдорф осекся. От предложения возглавить российскую делегацию отказались сначала посол в Париже Нелидов, а затем посол в Риме Муравьев, несмотря на то, что их кандидатуры уже были сообщены Рузвельту и, соответственно, японцам. Мотивами своего отказа Нелидов называл плохое знакомство с дальневосточными делами. Однако злые языки поговаривали о другой причине отказа. Нелидов был якобы разочарован размером вознаграждения главноуправляющего, всего-то 15 тысяч рублей вместо предполагаемых 100 тысяч рублей. Муравьев сослался на нездоровье, однако мало кто сомневался в том, что он попросту опасался провалить переговоры и как следствие свою дальнейшую дипломатическую карьеру. После отказа двух послов и русского посланника в Дании из Вольского, Николаю II пришлось, несмотря на свое явное нежелание, сказать, что он не мог назначить главным уполномоченным на переговорах в Портсмуте Сергея Юльевича Витта. Для участия в переговорах подбирались специалисты и готовилась подробная инструкция. В состав делегации включили бывших военных агентов в Японии полковника Самойлова и военно-морского агента Русина, а также агента Министерства финансов в Китае Покатилова. В Вашингтоне к ним присоединились посланник Розен долгое время работавший в Токио и назначенный вторым уполномоченным от России на переговорах, а также финансовые агенты Министерства финансов в США и Японии Веленкин и Распопов. Секретарем делегации назначили Плансона, дипломатического чиновника при наместнике Алексееве.